Своеобразный романтический анархизм Григорьева делал его бунтарем-одиночкой, враждебным чуть не всем общественным группам 60-х годов, радикальным и консервативным, поэтому он не задерживался ни в одном журнале более чем на год, невольно вступая в резкий конфликт с редакцией и переходил в другой печатный орган. Даже с относительно близким ему Федором Михайловичем Достоевским в журналах, которого Время и Эпоха Григорьев активно и долго печатался, у него непрерывно возникали напряженные отношения. Григорьев метался между журналами, между Москвой и Петербургом, уезжал даже на год в Оренбург, что было неожиданным не только для знакомых, но и для него самого, преподавал там в 1861-62 учебном году в кадетском корпусе и всё время оставался одиноким. талантливый и самобытный литератор оказывался парий, отверженным от видных журналов и литературных группировок эпохи. Нерегулярность работы, случайные заработки приводили к хроническому безденежью, к кабальным займам, а потом к заключению в долговую тюрьму. К тому же Григорьев не отличался бережливостью. Если уж зарабатывал некоторую сумму денег, то немедленно её растрачивал. Богемная жизнь, невезение в любви в купе с глубокими душевными страданиями из-за идеологического и художественного одиночества, частые тюремные отсидки — все это сильно подрывало здоровье поэта. И только что выйдя из долговой ямы, Григорьев скоропостижно скончался 25 сентября старого стиля 1864 года, всего 42 лет от роду. С детства лирик до мозга костей. С детства писавший стихи, Григорьев уже в ранних критических статьях заметен как лирический критик. И наоборот, интенсивная деятельность молодого Григорьева в области литературной и театральной критики не могла не оказать влияния на его стихотворения, поэмы, стихотворные драмы. И дело здесь не только в прямых вкраплениях критических материалов в поэтический текст. Смотри с этой точки зрения драму «Два эгоизма», а в более глубинной критической основе, которая прямо может и не проявляться, но служит именно методологическим фундаментом для особого взгляда на жизнь, на человека, на литературу и театр. В Лермонтовских сатирических инвективах, в характеристике оценки больной личности русского интеллигента 1840-х годов в борьбе с фатализмом, с судьбой, где просвечивается критическое неприятие гегельлизма и натуральной школы, истолковывавшихся Григорьевым именно как рассадники жизненного фатализма, во всём этом поэтическом мире Григорьева чувствуется влияние его критического наследия. Аналогичная картина наблюдается и в области художественной прозы. В 1844-46 годы, когда Григорьев писал и печатал свои романтические рассказы и повести, у него самого было весьма противоречивое отношение к тем сверхчеловекам, которые воплотились в образах Званинцева и Меретинова житейские эстетические они неудержимо влекли к себе к своим таинственным властным натурам чистого и еще наверное робкого юношу тянувшегося к трансцендентному романтически возвышающемуся над пошлым миром обыденности но с другой стороны они же и отталкивали холодным себелюбием отсутствием нравственного фундамента и идеала Вторая тенденция победила, и в статьях Григорьева стали появляться резкие тирады против романтического индивидуализма. Не смешон ли, не жалок ли человек, который среди общего стона слышит только свою песню, среди страшных общественных явлений обделывает с величайшим старанием свою маленькую статуйку и любуется ею, когда кругом него страшные, бледные, изнуренные голодом лица? Григорьев, «Русская драма и русская сцена», «Вступление», репертуара «Пантеон», 1846 год, номер 9, страница 429. соответственно и заключительная часть трилогии о Виталине, Офелии, содержит значительно больше яда и иронии по отношению к эгоцентризму и циничности героев, чем первые две части. Теория женщины, исповедуемая повествователем в Афелии, под стать аналогичным разблочением утрированного романтического эгоизма в философско художественном труде Киркегора или Илли, 1843 год, о чем, разумеется, Григорьев не догадывался, но тем закономернее совпадение. В последнем прозаическом сочинении 1840-х годов, в повести другой из многих, чувствуется уже расставание автора с былыми увлечениями. Вообще, в прозе Григорьева заметна парадоксальная тенденция, наряду с усваиванием реалистических принципов, что отразилось и в критических статьях, и в весьма колоритных эпизодах из билетристических произведений, постепенно все больше нагнетать романтические неистовства, Скажем, в трилогии о Виталине почти нет неумеренных романтических ситуаций. В повести же один из многих читателю преподносится уже целый набор романтических штампов. Как в типажах, демон, похотливый старец, сребролюбец, готовый продать свою дочь, так и в коллизиях. Козни, игроков, совращение невинности, западня, устроенная насильником, неожиданное спасение и так далее. Завершает этот ряд другой из многих, самая неистовая повесть Григорьева, которая одновременно является и вершиной его психологизма. Из всех видов творческой деятельности Григорьева наибольшую известность получила его поэзия. По крайней мере, она на многие десятилетия затмила даже его литературную критику, лишь сейчас возрождающую свою популярность. Поэтому остановимся на поэзии Григорьева несколько более подробно. Поэтическое наследие Григорьева в его полном объеме сложно и многоаспектно. Оно включает в себя, наряду с фольклорными влияниями, романтическую традицию лермонтовского плана, страстность и экзальтированность французской и польской лирики, трезвую, грубоватую правду натуральной школы, психологическую аналитичность новой русской прозы, а в целом оно оригинальное и неповторимо, как неповторимо всякая талантливая личность. Надо сказать, что человеческая личность Григорьева еще глубже и сложнее его поэзии. Всегда соотношение между человеком и поэтом отнюдь неоднозначно, даже у гармоничного Пушкина оно было непростым, а у фета, например, даже перевешивающим в другую сторону, фет-поэт интереснее и значительнее фета-человека. Григорьев как личность лишь отдельными гранями своего художественного мировоззрения реализовался в поэзии, но эти грани глубокие интересны. Общественные и социалистические в христианском масонском духе увлечения молодого Григорьева широко отразились в его лирике. Это и цикл масонских гимнов, переведенных с немецкого, и антиурбанистические, антибюрократические, антисамодержавные инвективы о Петербурге, стихотворения «Город», «Прощание с Петербургом» и «Воистину революционные стихотворения с призывами к народному восстанию», Нет, не рожден я биться лбом, Когда колокола торжественно звучат, Распространявшиеся в списках И впервые опубликованные Герценом за рубежом. Политические стихотворения Григорьева Очень близки к радикальной нелегальной поэзии петрашевцев, Особенно к стихотворениям Алексея Плещеева сороковых годов. Однако в истории русской поэзии Григорьев вошел не только как автор сатирических стихотворений, Главной его темой всегда являлась душа, психология личности в ее сложных взаимодействиях с миром и особенно в ее неуклонном отталкивании от общества. вослед пушкинскому образу «Беззаконной кометы» из стихотворения «Портрет» тема кометы стала самой заветной и дорогой для Григорьева, начиная с в стихотворении «Комета, волшебный круг, над тобой у меня тайная сила дана» все три 1843 года. Образы кометы, непредсказуемые и хаотической стихии не просто личная слабость поэта, отражающие его склонности, органические черты его характера, в этом сказались глубинные процессы, свойственные России или даже более широко всей Европе XIX-начала XX веков. В механистичном, все мощнее стандартизирующемся мире, живые силы не могли не бунтовать не выражать хотя бы анархического протеста против всеобщей униформы. Чуткая литература тоже не могла не отобразить этой тенденции. Григорьевские кометы расположены на магистральном пути от подобных персонажей у Пушкина и Лермонтовских, Демона, Арбенина, Печорина к героям Достоевского, к цыганской теме в русской литературе второй половины XIX века, как сцентрическим образом Лескова, клирики Блока. В рамках же григорьевской поэзии образ кометы включается в более общую, традиционно романтическую тему страданий, благородной, глубокой по уму и чувствам личности, непонятой обществом. И, конечно же, непонятым ею, избранницей сердца. Любовная лирика Григорьева, разумеется, соответствующими оговорками, особенно автобиографична. Еще в конце своей студенческой жизни он сблизился с литературной семьей Коршей, наиболее известные два брата корши Евгений и Валентин, журналисты и участники либеральных кружков Москвы и Петербурга. Григорьев отчаянно влюбился в их сестру Антонину Федоровну Корш, и все его творчество первой половины сороковых годов окрашено любовью к Антонине. Но она предпочла солидного Кавелина, будущего известного либерального ученого и публициста. Григорьев позже женился на младшей сестре Антонины, Лидии Федорне Корж. Брак оказался неудачным, и фактически он распался уже в первые годы совместной жизни из-за легкомысленного поведения жены. Григорьев очень тяжело переживал ее измену что нашло впоследствии превосходное художественное изображение в романе «Дворянское гнездо», создававшем Сатургеневым во время тесного дружеского общения с Григорьевым. В начале 50-х годов поэт встретил Леониду Яковлевну Визарт, красивую москвичку французского происхождения, дочь учителя, коллеги Григорьева по воспитательному дому, Григорьев преподавал там законоведение, а визард — французский. Семья визардов была в гуще ученых, литературных, музыкальных интересов. Брат Леонида Яковлевны Дмитрий был секретарем профессора Грановского. Сама Леонида служила учительницей в доме Фролова, участника кружка Герцена-Огарева, ученого и журналиста. Музыку молодым визардам преподавала Протопопова будущая жена знаменитого химика и композитора Бородина. Многолетняя, безответная любовь Григорьева к Леониде Яковлевне, самое сильное его чувство, оно преследовало его всю жизнь, и даже перед смертью он пишет стихотворение, обращенное к далекому призраку Леониде Яковлевне. Но она тоже предпочла другого, вышла замуж за приятеля Григорьева, второстепенного драматурга и актера Владыкина. Вся поэзия Григориева 50-х начала 60-х годов, и прежде всего циклы Борьба и Титания, все поэмы пронизаны этой драматической любовью. Лишь в 1859 году Григорий встретил женщину, по-настоящему полюбившую горьмычного поэта, но эта бурная связь оказалась тоже далёкой от гармонического единства. Мария Фёдоровна Дубровская, взятая Григориевым буквально из претона была малообразованной, но она сильно тянулась к культуре, к свету. В этой тяге было и искреннее желание стать вровень с любимым человеком, и искреннее стремление к чистой жизни. Но, к сожалению, все это густо замешивалось завистью, своеобразным комплексом, столь характерным не только для русского, но для всемирного мещанства, представлением, что именно там, в свете, существует настоящая высокая жизнь, в которую не пускают неизбранных. Больше всего Мария Федоровна терзала Григорьева именно подобным комплексом. В поэме «Вверх по Волге» Чуть ли не впервые в русской литературе Григорьев отобразил сложный и изломанный характер, тянущийся к свету мещанки. Между прочим, не исключено, что некоторые черты героинь Достоевского взяты писателем из его наблюдения над семейной жизнью Григорьева, ссорясь, и временно уходя, поэт Федки почти до самой смерти не порывал с Марией Федоровной. Весь многоцветный И хаотичный мир интимных чувств Григорьева нашел замечательное воплощение в его поэзии. Ни в коем случае не следует, однако, понимать лирические стихотворения, циклы, поэмы, как дневники, буквальные автобиографические записи. Лирическое творчество всегда преподносит и обобщение, и их аналогическую инверсию, и вторжение идеала в действительность. Рассмотрим наиболее характерные для Григорьева стихотворение из его лучшего цикла «Борьба», чтобы яснее понять эстетические принципы автора и связи его поэзии с действительностью. Циклизация стихотворения в единое целое является существенным жанровым явлением поздней романтической поры, в том числе характерным и для русской литературы сороковых х 50 х годов, С одной стороны, поэты явно тянутся к широкому охвату чувств и событий, им тесно в рамках отдельных стихотворений, а с другой им недостает масштабного кругозора, необходимого для создания цельно-сюжетной поэмы, а когда авторы все-таки создавали поэмы, то они были или стихотворными переложениями жанра повести натуральной школы или неоконченными отрывками. Поэтому формируются циклы где есть хотя бы пунктирно очерченные движения мысли или фабулы, а в то же время это собрание малых стихотворений, каждый из которых значимый само по себе. Подобные циклы создавали и Фетт, и Аполлон Майков, и Огарев, и Каролина Павлова, и Алексей Константинович Толстой. В несколько ином плане развивались реалистические циклы Некрасова, но, пожалуй, самым обильным циклизатором оказался Аполлон Григорьев. Почти все его циклы основаны на романтической интенсивности чувства, его динамическом напоре, рвущем границы одного стихотворения. Но в эту романтическую основу вмешивалось глубокое воздействие реалистического метода, натуральной школы сороковых годов и психологической прозы 50 воздействие историзма и, следовательно, исторического событийного движения, превращающего цикл в сюжетную повесть. Поэтому циклы Григорьева существенно отличаются от тематических, внесобытийных созданий этого рода Уфета и от описательных очерковых циклов Майкова и Алексея Толстого, а также близких к ним циклов Павловой. Событийным же циклом Агарева недостает безудержной страстности, густоты и чувства Григорьева. Уже первые стихотворение из цикла «Борьба» начинается чрезвычайно показательным для Григорьева негативным оборотом. «Я ее не люблю, не люблю». Поэт был очень задирист не только в своей жизни, не только в критике, но и в поэзии. Многие его стихотворения сразу с первой строки начинаются отрицаниями. «Нет, за тебя молиться я не мог». Нет никогда печальной тайны, нет-нет, наш путиной нет ни не тебе идти со мной, нет, не рожден я биться лбом. Но первое стихотворение из борьбы несет в себе другое отрицание. Раньше речь шла о противопоставлении себя, я или узкого круга близких мы чужому враждебному миру. Теперь о борьбе в душе самого героя любовь захватывает героя, он в ужасе отпредает от нее шепчет заклинания, завораживает себя отказом но ничего не получается из этих ритуальных клятв поэт превосходно показывает диалектику чувства властное вторжение созидательного начала любви с которым не справится никаким отрицанием каждое последующее стихотворение цикла будет давать не только временное развертывание чувств событий по сравнению с предыдущим но и обязательно вносить какую-то контрастность, противоположность. Развертывание соединяет стихотворения, делает их и фабульно, и тематически близкими, а контрастность отталкивает. Тем самым будет постоянно поддерживаться напряженность развития, мерцающая переходность, одновременно сходство и отличие. Так, следующее стихотворение показывает дальнейшее заполонение героя любовным чувством, похожим на болезнь, но в противовес первому оно обращено уже не к душевному «я» героя а к ней, к виновнице. Поэтому стихотворение строится заклинанием героини. Третье стихотворение еще дальше развивает сюжет, недаром в черновой рукписи под заголовок цикла «Лирический роман». И здесь уже звучит прямое, как бы реальное объяснение в любви, обращение на «вы». Интересно отметить, что григорий в своих поэмах и стихотворениях не любил называть героиню по имени. Обычно это просто она, вы, ты. И лишь изредка он использовал значительный литературный псевдоним, значительный не только по содержательному смыслу, но и по звучанию. Так, Лавиния не только героиня Жорж Сандт но и имя, вызывающее целую цепь звуковых ассоциаций — лава, лавина, вина. Сквозь все три первых стихотворения борьбы героиня проходит как светлый возвышенный образ, тихая девочка, воздушные гости, ангел, ребенок чистый и прекрасный. Герой же, кроме его безумия, страсти слабо определен, и только в одном из них — Благодаря сравнению, как недоступен рай для сатаны, он зачисляется в темный мир, к которому он еще прикован цепями неразрывными. Эти цепи можно, конечно, трактовать как автобиографический намек Григорьева на свою семейность, на юридическую несвободу, но значение их шире и глубже, о чем узнаем далее. «Но если б я свободен даже был...» Бог и тогда б наш путь разъединил. Так что дело не в цепях брака, а в том, что герой веком развращен, сам внутренне развратен, и отсюда такой контраст между ангелом и сатаной. Пушкин, а позднее в более узкой сфере кольцов и фет, создали замечательные картины гармоничной, высокой любви, того целостного и возвышенного состояния души, когда даже печаль оказывалась светлой. Лермонтов показал сложности и даже изломанность двух натур, которые противостоят друг другу без надежды на победу. Еще более социально сложные характеры героев некрасовской лирики усугубили подобную конфликтность, но Некрасов пытался просветительски найти укромные гармонические участки в драматических житейских столкновениях любящих. Григорьев уже ближе всего в этих ситуациях лермонтовская линия но в отличие от предшественника наш поэт впервые пожалуй в русской литературе так подробно разработал тему о значимости о великой ценности трагической любви о счастье трагизма когда белинский встретил у григоррьева строку о безумном счастье страдания то ему как просветителю она очень не понравилась своей противоречивостью а логичностью теперь бы мы сказали своей оксюморонностью оксюморон контрастное столкновение противоположных смыслов честный вор сила слабости и тому подобное между тем для поэта подобная оксюморонность становилась одним из глубинных признаков его художественного мировоззрения его творческого метода Здесь громадную роль играла общеромантическая традиция, в которой антитеза, контрастность занимала отнюдь не последнее место. Но Григорьев осложнил ее переливчатой диалектикой чувства, где крайности причудливо переплелись. «Страдание», — об этом уже писалось в нашем литературоведении «Костелянец», Для Григорьева чрезвычайно сложное и емкое понятие — это и боль, и болезнь, и интенсивность, и этическая высота, и признак настоящего человеческого чувства в противовес бездушию, тупому безразличию, серенькому, бесстрастному существованию. Это тот противовес, который стал типичным для русской поэзии XIX века. У Пушкина «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». У Тютчева, «О, Господи, дай жгучего страдания и мертвенность души моей рассей!» У Некрасова «Но мне избыток слез и жгучего страдания от радней мертвой пустоты!» Отсюда возникает и григорьевское понятие «счастье муки», «счастье страдания» — это трагическое счастье возвышенного чувства, насыщенной страстями жизни.